Глава 3. Покончив с уроками в школе, поход в туалет был завершающим штрихом. Я отправился домой. Пешком, поскольку единственная машина в нашем с дедом гараже сломалась. Я уже говорил, что род у нас угасающий и бедный. Вот, пожалуйста, доказательства. Так-то Брюсы в общий гербовник дворянских родов Российской империи, были вписаны аж с середины 17 века по местному летоисчислению. То есть древний род, четвертая сотня лет. Но в середине 20 века у предков начались проблемы. Сперва неудачный брак, в результате которого наследник ушел из семьи и пропал. Казалось бы, ну, у многих семей такое происходит сплошь и рядом. Но для здешних дворян это настоящий удар. Уходит ведь не просто наследник, а целый носитель генотипа, невосполнимая подчас потеря. Потом гибель при различных обстоятельствах нескольких мужчин рода. И, наконец, мой здешний отец вогнал последний гвоздь в крышку гроба дворянского гнезда. Промотал все состояние, а потом вместе с женой, моей матерью, «Выпил яд! Красавчики чё!» И пофиг этим двоим было, что у них сын пяти лет отроду. а единственный опекун, его дед, повернутый на политике и воспоминаниях о том, как раньше было хорошо. Но дедуля оказался кремень. Уволился с действительной службы, распродал все, что мог, чтобы закрыть долги, и посвятил все свое время и силы единственному наследнику, Роману Александровичу, моему реципиенту. Вот только паренек оказался порченый. Наследственность подкачала или стресс, полученный в детстве, так сыграл. Но в 14 у него обнаружился рак крови. Врачи поставили диагноз, дали 3-4 года жизни и свалили в туман а Алексей Яковлевич остался примедленно умирающим внуке сиделкой. Когда спустя два с половиной года я, уже я, поднялся с постели и сказал, что хочу есть, у старика на чуть кондратий не случился. А потом, после вердикта врачей, что больной-то оказывается здоров, сам словно бы помолодел. Взялся сперва за домашнее обучение внука а как подтянул по основным дисциплинам, в школу отправил. В самую нищебродскую, на что денег хватило, как говорится, но зато дворянскую. Старый, похоже, еще и что-то из органов заложил, чтобы сразу оплатить первый год обучения. Ведь, не дай спаситель, бомонт узнает, что внук Алексея Яковлевича Брюса, того самого Железного Брюса из тайной канцелярии, Ходит в обычное учебное заведение. Позор уже потом будет на всю Владимирскую. Идти до дома было недалеко. Есть, знаете ли, плюсы того, что род твой в столице живет уже 300 лет. Особняк, последнее домовладение Брюсов, как во Владимире, так и вообще, располагался в самом центре. 15 минут пути я потратил на подготовку доклада на домашний листок. В Деннессе я уже пятый месяц, достаточно обустроился, чтобы сообщить о начале работы. Что, я не упоминал, что кочевники могут связываться с домом? А как интересно, мы бы тогда узнавали все эти нужные сведения об устройстве иномирных обществ и планировали легенды для внедрения. Договорил, да говорил, говорил, точно. Одаренные дети, кочевники и маяки. Вспоминаем. Ну вот. Второй тип одаренных — это маяки. На самом деле, без них кочевники не могли бы совершать переходы. Ну, разве что лететь через пелену вслепую, понятия не имея о том, что там ждет впереди. Впрочем, о чем это я? Раньше-то так и делали. Это потом, уже в курсы подготовки, включили координатные сетки, предпочтительные вектора и тому подобную межмировую навигацию. Наши коллеги посещать другие миры не могли, но зато обеспечивали стабильную связь агентов с Родиной. Благодаря им кочевники могли передавать сведения, рассказывать о плюсах и минусах того или иного листка, даже консультировать очередного, готовящегося к переходу через пелену попаданца. В общем, без них все было бы бесполезно. Так вот, основные положения доклада в родной мир я набросал как раз на подходе к особняку Брюсов и с удивлением обнаружил у главного подъезда целых три черных, вкруг тонированных машины с очень непростыми государственными номерами. И деда, которого как раз в этот момент выводили из дверей, заломленными за спину руками. «Что еще за новости?» Первой мыслью было сквозануть куда-нибудь в укрытие, благо местность позволяла. «Нафига мне эти проблемы с властями?» Подъезд к дому шел через небольшой сквер, так что спрятаться за дерево я точно мог успеть. Но ее я сразу же прогнал. Не в модели поведения Романа Брюса сбегать, когда неизвестное Хотя и понятно, какую службу представляющая. Люди пакуют деда в машину. На таких мелочах и палятся плохо подготовленные попаданцы. Поэтому, скрипнув зубами, я побежал вперед, вопя на ходу как дурной. «Дед! Деда!» Ну а потом, когда меня перехватил мужик в костюме, продолжил. «Э, руки от него убрали! Вы что, не знаете, кто это такой?» «Роман Александрович?» Тот, кто меня удерживал, дождался, пока я немного обвисну на его руке, а деда все-таки спрячут в машину и представился. «Олег Андронович Хасимота, старший агент тайной канцелярии. Прошу вас, не устраивайте скандал на людях. Это не нужно ни мне, ни вам, ни вашему деду». «Пройдемте в дом, я все вам объясню». «Ага, не на того напал, чтобы графа вот так просто пригласили в его же дом?» а Вы объяснитесь прямо сейчас, агент Хасимота. «Извольте, граф, не стал спорить особист. Алексей Яковлевич Брюс арестован за участие в заговоре против трона. Этого достаточно?» Простите, но остальную информацию я не буду сообщать на улице. Пока он говорил, машины, в одной из которых сидел мой дед, уехали. И мы с агентом остались на дорожке одни. Арестован? Неверяще произнес я. Это что же старикан натворил, что за ним аж группу захвата выслали? Заговор? Какой к бесам заговор? «Дед, ты мне все внедрение обломал!» «Все верно, граф!» «Тогда прошу в дом!» «Интересно, после этого он мне еще принадлежит?»